— Нам надо поговорить. Аслан спустился по лестнице в гостиную и пристально посмотрел на жену, которая, как всегда, завтракала в одиночестве. «Что — Что-то случилось? Девушка подняла на него удивленный взгляд. Мужчина сел за стол напротив супруги и осторожно начал сложный разговор, который обдумывал полночи. — Жасмин, думаю, ты сама понимаешь, что наши отношения зашли в тупик. Молодая женщина, приподняв брови, вздохнула. — Любимый, в каждой семье бывают трудности, но вместе мы с ними справимся обязательно. — Это не трудности, — Аслан качнул головой. — Наш брак с тобой — ошибка. Неужели ты этого не понимаешь? Жасмин испуганно посмотрела на мужа, уже догадываясь, к чему он ведет. Этих слов она подсознательно давно ждала и очень этого боялась. Думаю, пришло время расставить все точки по местам. Мужчина пристально посмотрел на нее. — Прости меня, Жасмин, но я не вижу смысла больше мучить ни тебя, ни себя. Мы не можем быть вместе. Девушка вскочила, прижав руки к груди, и, сдерживая слезы, прошептала. — Нет, я подаю на развод. — Нет, — качнула головой Жасмина. — Нет. Аслан встал и подошел к ней. — Прошу. «Не плачь и прости». А затем он развернулся и направился наверх собирать вещи. Дом и городскую квартиру мужчина решил оставить жене, а самому перебраться в свою холостяцкую берлогу. Аслан считал, что так будет правильно. Жасмин, тяжело опустившись на стул, со слезами на глазах смотрела в одну точку, пытаясь осознать тот факт, что ее брак окончательно разрушен. В голове не укладывалось, что все закончено, и надо просто смириться и принять все как есть. Девушка не знала, что делать, и не понимала, как жить дальше. Жасмин действительно любила Аслана, любила так, как ни одного мужчину в жизни. Она отдала мужу свое сердце, была готова идти за ним на край света, стать для него другом, женой, любовницей. Но все это ему оказалось ненужным почему-то. Уткнувшись лицом в ладони, девушка горько расплакалась. Все ее мечты рухнули, как карточный домик в один миг. Как это пережить? Как вырвать любовь из своего сердца? Где найти силы жить дальше? Жасмин казалось, что земля разверзлась под ее ногами, и сейчас она летит в бездонную пропасть. В душе расцвела такая боль, что дышать стало невыносимо. Сама не замечая, молодая женщина завыла, словно раненая зверь. Поддавшись непонятному порыву, она схватила со стола нож и крепко сжала его в ладони. Мелькнула шальная мысль, что все страдания можно закончить прямо здесь и сейчас. Одно мгновение, и больше не будет боли, и станет все равно. Острое лезвие заманчиво сверкнуло в свете солнечных лучей, заглянувших в комнату через кружевной тюль. И именно это отрезила Жасмин. Вот, точнувшись, она изумленно посмотрела на свою руку, а затем отбросила нож в сторону, испугавшись своих странных мыслей. Аслан, собрав вещи в небольшую спортивную сумку, спустился вниз. Мероев сразу заметил заплаканную жену, которая, словно статуя, сидела на диване. Мужчина мог только догадываться, какие эмоции сейчас испытывает Жасмин, и невольно чувствовал свою вину. Ведь это он когда-то проявил слабость и в результате испортил жизнь хорошей девушке. Шагнув к жене, он присел рядом и вздохнул. Ты прости меня, это я во всем виноват. Ты хорошая, замечательная, чудесная. И еще обязательно встретишь мужчину, который сможет оценить тебя, полюбить и подарить счастье. «У тебя есть другая женщина?» — тихо спросила Жасмин. «Дело не в этом». Аслан покачал головой. «Просто в какой-то период времени я осознал, что сделал неправильный выбор. Это моя вина, и прости, что сделал тебя несчастной». Девушка молча смахнула слезинку с щеки. «Дом и городская квартира останется тебе. Также ежемесячно ты будешь получать от меня содержание». Этих слов Жасмин будто не заметила и спросила. «Ты сейчас куда?» «В свою холостяцкую берлогу». «Назар Романович знает?» «Да», Аслан поднялся. «А сегодня я поговорю с Рымом Ренатовичем и все ему объясню». Услышав это, девушка испуганно посмотрела на мужа и выпалила. «Нет, скрыть наш развод все равно не получится. Так лучше сказать сразу, я мужчина» и должен нести ответственность за свое решение. — Нет, — Жасмин качнула головой, — я с отцом поговорю сама и все ему объясню. — Ты в этом уверена? — Аслан недоуменно посмотрел на нее. — Так будет лучше. — Я разберусь сам. Мой адвокат скоро свяжется с тобой. Мужчина подхватил сумку и направился к двери. Раздался характерный стук, а затем послышался шум мотора. Схватив чашку, Жасмин с силой швырнула ее в стену. Туда же полетел хрустальный графин и ваза с цветами, и эксклюзивный фарфоровый чайный набор со стеклянной стенки, и различные статуэтки. Молодая женщина рыдала от веселья и просто крушила свой дом, выплёскивая всю ту боль, что разрывала ее душу. Жасмин не знала, сколько времени прошло, но когда пришла в себя, она охрипла от крика, а некогда красивая гостиная была полностью разгромлена. Поднявшись с пола, девушка вытерла слезы и направилась в спальню. Ей было нужно привести себя в порядок и поговорить с отцом, потому что сейчас на кону стояла жизнь Аслана, которого ей необходимо было защитить любой ценой.